В обед, когда дети снова выстроились перед раздаточным окном, Лира услышала приветливое чириканье Пантелеймона и оглянулась. Увидела, что прямо за ней стоит б е л и Коста. «Роджер сказал, что ты здесь», — прошептал он. «Сюда идет твой брат и Джон Фа, и целый отряд цыган», — сказала она. «Они заберут тебя домой!» Он чуть не вскрикнул от радости, но сдержался и вместо этого кашлянул. «А меня называй л и з и сказала она, «только не Лирой!» «И скажи мне все, что узнал, слышишь?» Они сели вместе, и Роджер рядом. За обедом это было легче сделать, Дети чаще ходили между столами и толпились перед раздаточным окном. Под стук тарелок, ножей и вилок Билли и Роджер рассказали ей все, что им удалось узнать. Билли слышал от одной сестры, что детей после операции часто отводят в общежитие где-то южнее, чем, возможно, и объяснялось, почему Тони Макариас забрел в неведомую деревню. А Роджер... Сообщил кое-что поинтересней «Я нашел, где спрятаться», — сказал он «Где? Как?» «Видишь картину?» Он говорил о большой фотограмме с тропическим берегом «Посмотри на верхний правый угол Видишь квадрат в потолке?» Потолок состоял из больших прямоугольных панелей Разделенных металлическими полосами угол панели над картиной слегка отошел. «Я увидел его», сказал Роджер, «и подумал, что другие могут быть такими же». Попробовал поднять, они все незакрепленные, все п о д н и м а ю т с я Мы с одним мальчиком попробовали то же самое ночью в спальне, до того, как его увели. Там пустое место, и можно... «Ползти. Далеко можно ползти? Не знаю. Мы чуть-чуть проползли. Подумали, если надо, мы там спрячемся. Но нас, наверное, найдут». Лира увидела в этом не укромное место, а дорогу. С тех пор, как ее привезли сюда, она ничего приятнее не слышала. Но больше они не смогли говорить. Доктор постучал ложкой по столу и сказал. «Дети, слушайте. Слушайте внимательно. Время от времени мы должны проводить пожарные учения. Очень важно, чтобы мы надлежащим образом оделись и без паники вышли наружу. И сегодня у нас будет такое пожарное учение. Когда зазвенит звонок, Вы должны бросить все свои занятия И делать то, что скажет ближайший взрослый Запомните, куда они вас поведут Туда вы и должны пойти в случае настоящего пожара Ага, подумала Лира Есть идея После обеда Лиру и еще четырех девочек проверяли на пыль Врачи этого не объяснили Но догадаться было несложно Их поодиночке заводили в лабораторию И, конечно, они были очень напуганы Как обидно будет умереть, не нанеся им ни одного удара, думала Лира Но, кажется, они еще не собирались делать операцию Мы хотим сделать некоторые измерения, объяснил доктор Очень трудно было различать этих людей. Все мужчины выглядели одинаково. Все в белых халатах, все с большими блокнотами и с карандашами. И женщины были как близнецы. В одинаковых костюмах, одинаково вежливые и спокойные. «Меня вчера мерили», — сказала Лира. «Ах, сегодня мы делаем другие измерения». «Встань на металлическую пластину, только сбрось сначала туфли. Держи своего Дэймона, если хочешь. Смотри вперед на тот зеленый огонек. Молодец!» Что-то вспыхнуло. Доктор заставил ее повернуться назад, потом налево и направо, и каждый раз что-то щелкало и вспыхивало. «Прекрасно! Теперь подойди к этой машине». Положи руку в трубу Больно не будет, обещаю Выпрями пальцы, вот так Что вы меряете, сказала она Пыль? Кто сказал тебе про пыль? Одна девочка, не помню, как ее зовут Она сказала, что мы все в пыли Я не пыльная, мне кажется Я вчера была в душе «О, это другая пыль. Её не видно невооружённым глазом. Это особая пыль. Э, теперь сожми кулак. Правильно. Хорошо. Э, теперь, если пошаришь там, найдёшь такую ручечку. Нашла? Возьмись за неё. Вот. Умница. Теперь сможешь положить другую руку сюда, на этот медный шар». «Хорошо, прекрасно, теперь ты почувствуешь легкое покалывание. Не пугайся, это просто слабый антарный ток». п а н т и л и м о н в своем самом бдительном воплощении дикого кота с подозрительным огнем в глазах рыскал вокруг аппарата, то и дело возвращаясь, чтобы потереться о ногу лиры. Она же, убедившись в том, что операцию ей сейчас не будут делать и что роль л и з и Брукс ей удаётся, рискнула задать вопрос. «Зачем вы отрезаете Дэймонов?» «Что? Кто тебе это сказал?» «Одна девочка. Не знаю, как её звать. Она сказала, вы отрезаете Дэймонов от людей». «Чепуха!» Однако он разволновался. Лира продолжала. «Потому что вы забираете людей по одному, и они больше не возвращаются. Некоторые думают, что вы их просто убиваете, а другие говорят другое. И девочка сказала мне, что вы отрезаете... Это неправда. Когда мы забираем детей, это значит...» что пора перевести их в другое место. Они взрослеют. Твоя подруга напрасно тревожится. Ничего подобного. Даже не думай об этом. Кто твоя подруга? Я только вчера приехала. Еще не знаю, как их зовут. Как она выглядит? Забыла. По-моему, у нее были коричневые волосы. Ну, каштановые. Не знаю. Доктор отошел и тихо заговорил с сестрой. Пока они совещались, Лира наблюдала за Деймонами. У этой сестры Деймон был красивой птицей. Такой же аккуратненькой и нелюбопытной, как собачка сестры Клары. А у доктора большая грузная ночная бабочка. Обе не шевелились. Они не спали, глаза у птицы блестели, а у бабочки лениво двигались усики, но обе были, на удивление, вялые. Видимо, их ничто вообще не беспокоило и не интересовало. Вскоре доктор вернулся и продолжал осмотр. Взвешивал ее и Пантелеймона по отдельности, разглядывал ее через специальный экран, Считал пульс, ставил под какой-то краник, который шипел и издавал запах как бы свежего воздуха. Во время одного из опытов громко зазвенел звонок и стал звонить, не смолкая. «Пожарное учение!» — со вздохом сказал доктор. «Хорошо, л и з и иди с сестрой Бетти». «Доктор?» Вся их уличная одежда В спальном корпусе Она не может выйти в таком виде Мы можем зайти туда Как вы считаете? Раздраженный тем Что прервали его опыты Он щелкнул пальцами Полагаю, что именно это И должны выявить пожарные учения Сказал он Какая досада Когда я приехала услужливо вставила Лира. «Сестра Клара положила мою одежду в шкаф, в комнате, где она меня осматривала. Тут, рядом. Я могу ее надеть?» «Мысль», сказала сестра, «тогда поторопимся». Скрывая радость, Лира побежала за сестрой, взяла свои меха, рейтузы и сапоги и быстро натянула на себя, пока сестра одевалась в угольный шелк. Потом они выскочили наружу. На поле перед главными зданиями толклось около сотни людей. Детей, взрослых, взволнованных, рассерженных или просто растерянных. «Видите», — говорил один из взрослых, — «это стоило проверить. Теперь понятно, какой хаос вызовет здесь настоящий пожар». Кто-то свистел в свисток и махал руками. но на него не обращали внимания. Лира увидела Роджера и поманила к себе. Роджер потащил за руку Билли косту, и через несколько секунд они уже стояли в т р о ё м посреди клубящейся толпы детей. «Пойдем разведаем. Никто не заметит», сказала Лира. «Они сто лет будут нас пересчитывать, а мы скажем, что пошли за кем-нибудь и заблудились». Дождавшись момента, Когда большинство взрослых Смотрели в другую сторону Лира захватила пригоршню снега Сделала снежок И бросила в толпу Тут же все дети Последовали ее примеру И в воздух взлетела туча снежков Виск и хохот заглушили Крики взрослых Пытавшихся восстановить порядок А троица тем временем Скрылась за углом Снег был глубокий и быстро двигаться они не могли. Но это было неважно. Никто их не преследовал. Лира с мальчиками перебралась через круглую крышу одного из туннелей и оказалась в странном лунном ландшафте. Среди равномерно расположенных бугров и впадин одетых в белое под черным небом и озаренных огнями с поля. «Чего мы ищем?» спросил Билли. «Не знаю. Просто смотрим», — сказала Лира и повела их к приземистому квадратному зданию в стороне от остальных. На углу его горела слабая антарная лампа. Гомон позади продолжался, но здесь было слышно слабее. Дети шумно наслаждались свободой, и Лира надеялась, что это продлится как можно дольше. В поисках окна — Она обогнула здание. Крыша его возвышалась над землей всего метра на два. И в отличие от остальных зданий, оно не соединялось туннелем со станцией. Окна не было, но дверь была. И над ней красными буквами надпись «Вход строго воспрещен». Лира взялась за ручку, но не успела ее повернуть, как Роджер сказал л «Смотри, птица! Или...» В этом «или» прозвучало сомнение, потому что существо, спустившееся с черного неба, не было птицей. Это был знакомый Лиры, д е й м о н в е д ь м ы Гусь с о х л о п а л большими крыльями и приземлился, подняв облако снега. «Привет тебе, Лира!» — сказал он. «Я следовал за тобой досюда, хотя ты меня не видела. Ждал, когда ты выйдешь на улицу». «Что происходит?» Лира быстро рассказала. «Где цыгане?» — спросила она. «Джон Фа жив?» Они отбились от самоедов. «Большинство живо. Джон Фа ранен, но не тяжело». Увезли тебя охотники, н а л ё т ч и к и которые часто нападают на путешественников. Они могут передвигаться быстрее, чем большая партия. Цыганам досюда день пути. Оба мальчика со страхом смотрели на Дэймона Гуся и на свободно разговаривающую с ним Лиру. Они никогда не видели Дэймона без человека. и почти ничего не знали о ведьмах. Лира сказала им. «Слышите, вы пойдите встаньте на карауле. Билли, ты иди туда, а ты, Роджер, погляди там. Откуда мы пришли? У нас мало времени». Они побежали, куда было сказано, а Лира опять повернулась к двери. «Зачем ты туда хочешь?» сказал Дэймон Гусь. Затем, что они тут делают? Они отрезают... Лира понизила голос. Они отрезают Деймонов от людей, от ребят. И я думаю, они здесь это могут делать. По крайней мере, здесь что-то есть. Я хочу посмотреть, только заперто. «Могу открыть?» — сказал Гусь. и, взмахнув раза два крыльями, бросил снег на дверь. Лира услышала, как в замке что-то повернулось. — Иди осторожно, — сказал Дэймон.